Глава тридцать четвертая. «Это относится только к жителям столицы?» спросил Итан, нахмурившись. «Нет, ко всем-всем, кто здесь сейчас находится, даже к гостям», сказала Саяна. «Порталы уже закрыты, любые перемещения запрещены. На Совете гильдии приняли решение фактически единогласно. Наверное, впервые за сотню лет. Так что никаких исключений не будет». И почему все это случилось именно сейчас, когда столица сделала остановку? вздохнул Этон. «Тут слишком много случайных людей, которые телепортировались, чтобы отдохнуть». «Случайных?» удивилась я. «Разве ты не говорил, что в столицу можно попасть только в том случае, если за тебя кто-то поручится из сильных героев?» «Все верно. Но как думаешь, сколько сильных людей в столице?» «Много. Очень много. И знакомств у них хватает. Лучшее время для посещения, когда город останавливается. Потому что выбирается максимально безопасное место». Мы достаточно далеко от территории тьмы, но в то же время под стенами города много порождений тьмы, которых удобно уничтожать ради развлечения или же прокачки сил. Ты хочешь сказать, что сейчас в столице толпы туристов и тех, кто приехал увеличить свои силы?» — сообразила я. «Точно! И все они оказались в буквальном смысле заперты внутри города. Кто бы ни был преступником, он подобрал идеальное время для убийства», — сказал Итан. «И это явно кто-то?» Кто хорошо знает особенности столицы, кто силён, потому что убитый двухклассовый точно слабаком не был. И кто очень умён, раз уж придумал, как обмануть правила выхода в пятером простонала Саяна. Что за беда такая? Но почему преступники и гады не могут быть тупыми, как пробки? Или хотя бы слабаками? Потому что они гады и хотят, чтобы ты помучилась, пошутил там но тут же стал серьёзным. Я все-таки поговорю с главами гильдий. Вдруг решат выпустить хотя бы детей. И тех, кто совсем недавно в этом мире. Бесполезно, сказала Саяна. Видишь ли, Итан, так получилось, что первую жертву убили как раз в тот момент, когда вы появились в городе. Ориентировочная дата смерти бедолаги — четвертый день месяца Луны, после трех часов ночи. Как раз мы тогда встречались с твоей бывшей командой. Ну, помнишь, когда мне пришлось тебя отбивать? И вы ушли вместе с Кьярой в гостиницу. Так что, чуть тьфу, -тьфу алиби у тебя есть. «Да, конечно, помню», — ответил Итан. «А зачем мне алиби-то? Меня разве в чем-то подозревают?» «Не сказала бы. Главы гильдии собирают список тех, кто в период убийства находился в столице и потенциально сильнее того бедолаги, которого убили. Набралось около тридцатника. С них начнут проверку», — ответила Саяна. «Ну и тебя, разумеется, в этот список включили. Так что жди, когда придет следователь». «У тебя, между прочим, шикарное алиби. Кьяра только-только пришла в этот мир, причем из мира не самого высокого класса, откуда нет доступа к полноценной информации о межмировой системе. Лучшего свидетеля и не придумать». «Алиби, возможно, и шикарное. Только вот как раз в это время, как произошло убийство, и ты отлучался куда-то. Мне оставалось лишь искренне надеяться, что никто его не видел выходящим из гостиницы. Иначе, боюсь, шансов объясниться у него было бы не так много». «А, кстати, ты знаешь, что расследование проводит Сорман?» — вдруг сказала Саяна. «Нет, ещё нет. Какого чёрта он?» — устало спросил Итан, запуская руку в волосы и слегка дёргая их. Никогда не видела Итана таким расстроенным. Потому что он неплохо продвинулся за то время, пока тебя не было, завёл нужные знакомства, да и ему сейчас доверяют. Характер у него, сам знаешь, не из лучших, но он соображает, когда нужно промолчать. «Что-то я не заметил». криво улыбнулся Итан. «А ты не должен замечать», ответила Саяна. «Ты вроде как не глава гильдии, да и столицу покинул несколько лет назад, не тренировался, оценку не повышал, да и давно упустил те силы, чтобы ты, как когда-то раньше, мог целый рейд из полной жопы вытащить. Так что с тебя может взять такой милый, такой расчетливый Сорман? Ни-че-го!» Вот и любезничать не стал. эй, эй я не настолько слаб», обиженно сказал Итан. Иначе, сама, знаешь, не появился бы, пока не увеличил свои силы. Я же знаю, что сила порождения растет, поэтому никогда бы не пришел неподготовленным. Я? и Я знаю, как никто. Но Сорман ведь так не считает. Этот человек до сих пор уверен, что все сильные люди находятся исключительно в столице, а в остальных городах можно встретить только слабаков. Презрительно скривила личико Саяна. В общем, с учетом его огромнейшей любви к тебе, жди. и сильно не показывай, что ты знаешь об этом назначении. Это вроде как тайна. А ты откуда знаешь эту тайну? — Совет гильдий и особый приглашённый из внегильдийского сообщества, — подмигнула Итану Саяна. Так что, сам понимаешь, что сейчас нет ничего, что бы я не знала. — Тебя можно поздравить? — спросил Итан. — Ты опоздал минимум на год, — закатила глаза Саяна. — Так что с тебя штрафные поздравления. — Договорились. улыбнулся там Я переводила взгляд с Итана на Саяну и обратно. И четко понимала, что их отношения куда ближе, чем мне могло показаться. Или здесь очень необычная дружба, подкрепленная чем-то, чего я даже не могу представить, или же явная симпатия, которая бывает между мужчиной и женщиной. И дело было даже не в обмене информации и взаимовыручке, а в легкости и естественности общения, которую приобрести было практически невозможно даже за несколько лет. Только одного я не могу понять. Если Итану нравилась Саяна, то почему он приглашал меня на вечерние встречи? Итан никогда не казался легкомысленным. Люди такой категории уж точно не заботятся о чужих детях. пустей и спасли их. Ладненько. Мне пора ножками топ-топ в темпе вальса, иначе я ничего не успею. С этими трупами дела появились прямо с самого утра, скривилась Саяна. Но я потом за вами приду. Думаю, несколько часов и явится Сорман. Помурыжит вас с часок, свалит вас свояси а потом и я заскочу за вами. Поохотимся на порождений». «Думаешь, сейчас до охоты?» — искренне удивилась я. «А ты думаешь, что нет?» — передразнила меня Саяна. «Киара, эти убийства простых жителей не коснутся, а охотятся на порождений, где рядом будет куча людей куда безопаснее, чем просиживать платьишко в одиночестве в номере. Поэтому, разумеется, никаких изменений в расписании, если меня не задергают по рабочим вопросам. Все убежало». Итан вздохнул. «Пойдем, надо рассказать все Каю». «Зачем? Какой резон ему знать о таких вещах, если он всего лишь ребенок?» не согласилась я. «Киара, послушай. Ему не стоит знать подробности, какой труп, где нашли и так далее. Но понимать, что есть где-то человек, который выманивает жителей из города, чтобы потом убить, необходимо. Возможно, эти сведения спасут ему жизнь. Или он спасет кого-то благодаря этой информации». Итан был прав. Логика железная. Но мне все равно хотелось уберечь Кая от всего негативного. Я знала, что в тот момент, как он узнает об убийствах, наш отдых в столице утратит былую легкость и веселье. Но, с другой стороны, я не слишком хорошая актриса, а мой сын отнюдь не глуп. О том, что что-то не так, он быстро догадается, потом услышит сплетни и сведет все воедино. «Хорошо, ты прав», — сказала я. «Пойдем расскажем обо всем Каю». Кай, который уже проснулся к тому моменту, как мы вернулись, воспринял информацию на удивление спокойно, лишь спросил. «Как думаете, порталы откроют до того, как столица двинется в сторону тьмы?» «Если за две недели сумеют найти преступника, то должны порталы открыть», — ответил Этон. «А если не успеют?» — осторожно уточнила я. «Тот факт, что мы вдруг окажемся слишком близко к территории тьмы, где существует серьезная опасность, меня пугал почти до дрожи». «Будем надеяться, что перепрограммируют город и продлят остановку», — сказал Итан. «Ладно, давайте до прихода Саяны чуть отвлечемся. Вы умеете играть в шахматы?» Саяна все предугадала верно. Сорман пришел к нам буквально через пару часов после ее ухода. Итан где-то отыскал шахматы, и мы втроем учились играть. Точнее, Итан учил меня и Кая. И именно в тот момент, когда я начала осознавать всю прелесть и все коварство лошадки, раздался стук в дверь. Итан молча встал и открыл дверь, за которой оказался Сорман. Вообще-то, привычка открывать дверь, даже не спросив, кто там, не относилась к полезным для здоровья и жизни. Но, увы, итон слишком большой мальчик, чтобы я могла сделать замечание. Да и открытая дверь не гарантировала возможности войти в номер. По крайней мере, открытая Итаном. «Следователь от собрания гильдии Сорман», — представился мужчина. «Слушаю вас, следователь Сорман». Итан держался одной рукой за косяк, а второй — за распахнутую дверь, чем поставил Сормана в тупик. «Возможно, вы меня впустите?» поинтересовался наш следователь. «Возможно, впущу», — сказал Итан. «А возможно, и нет». Я не удержалась от смешка, и хитство Итана было уж больно улыбательным, да и ситуацию разряжало. «Тогда мы можем поговорить и на пороге», не растерялся Сорман. Итан все-таки отлип от двери и сказал. «Проходи. Кай, побудешь в своей комнате?» Кай, злобно зыркнув из-под на нашего незваного гостя, удалился. «Какой грозный ребёнок!» — не сдержался Сорман. «Собственно, я тут по одному единственному вопросу. Итан, где ты находился на четвёртый день месяца Луны в районе пяти часов утра? Если я правильно помню твой ответ во время нашей встречи, то у тебя определённо было какое-то дело, не связанное с этой женщиной. Не расскажешь, какое?»